Шлюпка-каракатица «Сири!» — Нани кричала мне вслед, но я не оборачивалась. «Нет, не хочу ее больше видеть, раз она считает, что между людьми и животными есть разница, а ведь сегодня, когда они с волком стояли в метели друг напротив друга и дрожали от страха, не зная, кто чьей добычей станет, какая между ними была разница». И как можно забыть о маленькой зверушке, которую похитил белоголовый и которую собирается бросить в шахту ради собственного богатства? Я же отправилась искать ее, значит, мне надо двигаться дальше. Следы, которые мы с Наней оставили накануне, конечно, уже замело, но, прищурившись, я смогла разглядеть вдалеке дым из поселковых труб, похожий на тонкие ниточки». Так что найти дорогу не составляло труда. Я натянула куртку, шапку и варежки и зашагала по снегу. В порту я увидела несколько судов, те, что стояли рядом с полярной звездой. Может, мне удастся уже сегодня устроиться на одной из них. Даже если они не плывут прямиком в Портбург, все равно я могла бы преодолеть хоть часть пути с миру по нитке, голому рубаха. Нани еще пару раз крикнула мне вдогонку, но уже скорее для успокоения совести. А я ее вонючую совесть успокаивать не собиралась. Может, обвязать ее веревочкой и продать в какой-нибудь лавке в поселке. В конце концов, Нани замолчала. Я снова осталась в тишине. Снег забивался в сапоги. Идти надо было долго, и страх опять начал подступать, поднимаясь все выше и выше. Видимость для такой погоды была нормальная, но все вокруг замело снегом, и где-то рядом рыскали волки. Я резко обернулась. Мне показалось, что кто-то шел за мной. Нет, пусто. Мне просто почудилось. А вон там, за холмом, я остановилась и всмотрелась. Нет. Волка не было, никто не бежал по снегу, и отрывистого лая тоже не было слышно, кругом тишина. Я шла и шла, но все время мне казалось, что зверь где-то рядом. Под конец уже почти бежала, собрав последние силы и обливаясь потом. Дома были все ближе. В нос ударил хорошо знакомый приятный запах печного дыма. Через минуту я оказалась на улице поселка. Наступил вечер, торговцы запирали свои магазины, сгущались сумерки, я отправилась в гавань. Ветреные и бездомные уже вышли в море, но медведь, роскошная большая шхуна, недавно пришедшая в гавань, все еще красовался у причала. На крыльце конторы стоял тот же самый жирный старикашка, он не сводил глаз с двух подозрительных типов, которые толклись у рыбацких лодок. Я была страшно зла на этого старика, и мне вовсе не хотелось с ним разговаривать, но пришлось. Собравшись с духом, направилась прямиком к крыльцу. Я кашлянула, чтобы он меня заметил, но толстяк продолжал, прищурившись, следить за теми двумя. «Здравствуйте», — сказала я. Он на миг опустил взгляд и пробормотал что-то в ответ. «Я хотела узнать, когда отплывает медведь и куда он направляется». «Эй, вы там!» — заорал старик. Мужчины на пристани замерли и посмотрели на него. «Если здесь нет вашей лодки, так убирайтесь по-добру, по-здорову». «Что, уже и поглазеть нельзя?» — крикнул в ответ лысый коротышка и махнул рукой. Голос у него был резкий и противный. Старик хмыкнул, «Тоже мне рыбаки выискались, я проходимцев сразу распознаю, проваливайте-ка отсюда». Похоже, что лысый был не прочь продолжить перепалку, но второй, длинноволосый и бородатый, сказал что-то своему приятелю, и они ушли. Старик следил за ними, и лишь когда парочка скрылась в конце улицы, повернулся ко мне и спросил, «Ну чего тебе?» «Хотела узнать, когда медведь выходит в море», — повторила я и кивнула в сторону корабельного трапа. «Хочу поговорить с капитаном, нет ли у него для меня работы». Старик хмыкнул. «Разве урстрём не сказал тебе, чтобы ты думать об этом забыла?» «Говорил, но спросить-то хоть можно?» Он смелил меня взглядом. «Теперь до весны никто из гавани не уйдет». Так что, если тебе не терпится выйти в море, пускайся вплавь. А как же медведь? Медведь приписан в нашем порту и останется зимовать здесь, поняла? С этими словами он развернулся на каблуках и скрылся у себя в конторе. Он явно был не из тех, кто стал бы заботиться об оставленном ребенке. Я пошла по улице. Почти в каждом втором доме ставни были закрыты. Какой-то человек распахнул окно и вылил горшок, другой пытался оторвать от земли примерзшие санки. Никто не обращал на меня внимания, никому и в голову не приходило спросить, что я тут делаю и не нужна ли мне помощь. Только Нанни тогда спросила, но от нее я сама сбежала. В животе росла тревога, она ощущалась все сильнее и сильнее. Я не знала, куда идти. Приближалась ночь, и тьма уже почти окутала волчьи острова. На небе зажглись первые звезды. Что мне было делать? Вдруг я услышала чье-то бормотание, я вытянула шею. Это были те самые лысые и бородатые, которых я видела в гавани. Они остановились в переулке, опустив на землю свои вещички, но меня не видели. Я уже собралась прошмыгнуть мимо. Не очень-то они мне понравились, но тут услыхала их разговор и замерла на месте. «Не знаю, стоит ли связываться с Белоголовым», — пробормотал Бородатый. «Можешь предложить что-нибудь получше?» — огрызнулся Лысый. «Нет, но все равно. Как бы нам не прогадать». «Устроимся к нему в команду, а их раз и схватят. Что тогда? Знаешь, как поступают с пиратами?» Я спряталась за старыми ящиками, наваленными у стены. Нас разделяло всего метра четыре, и мне все было хорошо, видно и слышно. «Да кто станет с ними связываться?» — хмыкнул Лысый. «На всем Ледовом море никто не решится преследовать пиратов». «Ну-ну», — отвечал Бородатый. Он помолчал, обдумывая предложение, затем вздохнул. «Может, подождем все-таки? Старикашка Пади до сих пор торчит там и сразу заприметит, если мы вернемся обратно». «Мы отправимся ночью», — решил Лысый, — «и чем раньше, тем лучше». «Ну, не знаю», — засомневался Бородатый, — «даже корабли уже встали на прикол, а ты собираешься выйти в море на простой рыбачей лодке». «Если не хочешь закончить жизнь в нищете, приходится рисковать. Кто смел, тот и съел», — заявил Лысый. «А устроишься на корабль Белоголового, наверняка станешь богачом. Тебе ведь известно, что он отдает пиратам все награбленные драгоценности. Ему самому ничего не нужно». Бородач только хмыкнул. «Ну, кое-что ему все-таки нужно». «Само собой», — согласился Лысый, — «но какое тебе-то дело до того, что он посылает детей в шахту? Я сам натерпелся, пока был мальчишкой. Если повезет с ветром, мы уже через два-три дня доплывем до Портбурга. А если не повезет?» «Прекрати причитать», — прошипел Лысый. Он снял рукавицу и выудил украшение, которое висело у него под воротником. Я вытянула шею. Это был сельдяной король, совсем новенький. Говорят, что тот, кто носит на шее такой амулет, защищен от всех бед. Лысый зажал его в кулаке. «С ним теперь конец невезению», сказал он. Они подхватили свои вещички и быстрым шагом направились к гавани. Я сжалась и и почти перестала дышать, когда они проходили мимо кучи мусора, за которой я пряталась. Только бы они меня не заметили, к счастью, они прошли мимо, и я поспешила следом. Взошла луна, в ее сиянии следить за бродягами было легко. Перебегая из тени в тень, я шла за ними по пятам, пока мы не добрались до ракочущего моря. Шлюпка, которую они задумали украсть, была довольно большой, с гафельным парусом. Примечание. Гафельный парус. Парус в форме трапеции, верхним краем крепится к гафелю. Конец примечания. Прямо напротив конторы был склад. За ним-то я и спряталась, пока эти двое готовились к отплытию. Они швырнули в лодку свою поклажу, Но когда собрались уже спрыгнуть с причала, со стороны склада раздался выстрел. Бородач оказался прав. Старик и впрямь следил за ними и теперь бросился со всех ног к шлюпке. «Отчаливаем!» — прошипел лысый и схватил канат. Но в этот самый миг старик выбежал на причал. Он вцепился в куртку воришки и оттолкнул его. «Вот вы как! Так я и знал! Задумали уплыть на чужой лодке! «Погодите, приведу хозяина, он с вами разберется. Наверняка бросит вас в море. Так мы поступаем с ворами». Но тут подоспел на подмогу Лысый. Он наскочил на старика, схватил его поперек огромного живота и повалил на спину. «Дай-ка что-нибудь связать его», — приказал Лысый. Бородач побежал к складу и вернулся с веревкой. Вдвоем они связали старику руки за спиной, а потом оттащили его на склад, словно мешок какой. Бедняге предстояла холодная ночь. И тут настал мой черед действовать. Я выбежала на причал, спрыгнула в шлюпку, залезла под кормовое сиденье и закрыла крышку. Там было довольно просторно, так что я смогла улечься. Тут как раз вернулись те двое, отвязали канаты и спрыгнули на борт. Лодка закачалась, когда ее оттолкнули от причала. Воришки поставили парус. Один сел на скамью на корме, под которой я пряталась, и взялся за руль. Когда вечерний бриз наполнил парус, шлюпка набрала скорость, и я почувствовала, как она накренилась. Мне пришлось упереться ногами, чтобы не перевернуться. Ничего, скоро ветер переменится». «Каракатица!» — сплюнул Бородатый, сидевший надо мной. «Какое дурацкое название!» «Что в нем такого дурацкого?» — спросил Лысый. Но Бородатый смог ответить не сразу. В конце концов он объяснил, что, по его мнению, оно предвещает неудачу. Чего еще ждать от лодки, названной как «жалкая тварь», ползающая по дну? Мы вышли из бухты, и море стало более бурным. Я слышала, как Бородатый несколько раз ругнулся себе под нос. На самом деле он был прав, что мы забыли на этой шлюпке, названной каракатица. Ясное дело, это безумная затея.